Глава ШЕСТАЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА Андрею приснилось море. Ласковое, лазурное, раскинувшееся под ярким тропическим небом. Он стоял босиком на теплом белоснежном песке, держа за руку Марусю, и смотрел на приближающуюся к ним легкую яхту под розовыми от рассветного солнца парусами. На носу яхты стояла девушка. Во сне Андрей был уверен, что это Ева, хотя не мог различить лица. Потом девушка, грациозно изогнувшись, прыгнула в воду и поплыла к берегу в сверкающих брызг. Но чем ближе она подплывала, тем отчетливее видел Андрей, что с ней творится что-то неладное. Загорелые руки превратились в черные плавники. Волна рассекала мокро-поблескивающее, вытянутое тело большого дельфина. Андрей хотел отвернуться, но его словно парализовало, и он застыл на берегу, наблюдая за страшным превращением своей жены. Потом Маруся выдернула свою ручку из его ладони и бросилась в море, туда, где плескалось животное, минуту назад бывшее Евой. Гумилев застонал и проснулся. Он лежал поперек их огромной кровати, сжимая в объятиях Евину подушку. То, что Ева так и не пришла ночевать в спальню, он понял сразу. Несколько минут он лежал, глядя в потолок и пытаясь удержать в памяти рассыпающиеся на глазах фрагменты сегодняшнего сна. Сон, без всякого сомнения, был наполнен символами и смыслами, вот только Андрей совершенно не разбирался в толковании сновидений. Может быть, сон говорит о том, что Ева сильно изменилась в последнее время, настолько, что я почти перестал ее понимать. Да, без сомнения, его жена разительно отличалась от той юной и чрезвычайно самоуверенной особы, с которой Андрей Гумилев познакомился семь лет назад. Их знакомство произошло на конференции, посвященной социальной ответственности крупного бизнеса перед наукой, проходившей под эгидой партии власти. Смысл мероприятия заключался главным образом в том, чтобы заставить предпринимателей раскошелиться и оказать спонсорскую поддержку перспективным разработкам российских ученых. Кроме того, следовало продемонстрировать перед телекамерами горячую заинтересованность отечественных капиталистов в инвестировании в наукоемкие производства, представить массовой аудитории бизнес, делающий ставку на развитие высоких технологий, а не на сырьевую экономику. Поскольку предпринимателей, по-настоящему готовых вкладывать деньги в инновации, среди гостей практически не было, в атмосфере конференции чувствовался тонкий душок лицемерия. Впрочем, присутствие Гумилева во многом выручало устроителей мероприятия. Его компания, занимавшаяся инновационными разработками, уже тогда приносила многомиллионные прибыли, а сам Андрей служил олицетворением предпринимателя новой формации, о чем так любили писать СМИ. Довольно быстро устав от назойливых журналистов, Гумилев сбежал в бар, где наткнулся на Петра Чернецкого, молодого преуспевающего выпускника Академии имени Губкина, недавно купившего контрольный пакет акций периферийной нефтедобывающей компании В отличие от матерых зубров нефтянки, не лишенный представления о последних достижениях науки, Чернецкий мог поддержать разговор о необходимости внедрения новых технологий. Правда, только в сфере добычи и транспортировки энергоносителей. Впрочем, он был веселым малым и относился ко всему происходящему со здоровым цинизмом. «Слушай, старик», — сказал он, хлопая Андрея по плечу, — Меня вся эта меня изрядно под... подзаколебала. «Давай-ка хлопнем граммов по триста хорошего вискаря. Я тут в буфете видел лафройк». Андрей не стал отказываться, и они удалились в дальний угол бара, где, как выразился Чернецкий, «ни один журналюга нас не найдет, а если найдет, будем отстреливаться». На столике, который они облюбовали, лежал маленький мобильный телефон в черепаховом корпусе. Андрей покрутил головой, ища его хозяина или, скорее, хозяйку. Но сидевшие за соседними столиками бородатые профессора и монументальные дамы явно не проявляли никакого интереса к оставленному телефону. «Хорошо жить стали», — сказал Черницкий небрежно отодвигая телефон к краю стола. «А помнишь, Андрюха, еще лет семь назад, какая грудь была? Мобила. Такие гробы с собой таскали, размером с армейскую рацию. А у кого мобилы не было, тот однозначно лох». Они успели опустошить бутылку на треть, когда черепаховый телефон издал приятный мелодичный звук и слегка завибрировал, двигаясь по полированной поверхности столика по направлению к Чернецкому. «Возьми», — хмыкнул Андрей, — «это тебя». Чернецкий двумя пальцами взял маленький телефон, раскрыл и приложил к уху. Алло, промурлый колон, явно подражая Колягину в роли тетушки Чарли. «Кто это?» «Ой, а вы куда звоните, девушка?» «Я спрашиваю, куда вы звоните?» «Что?» «Забыли телефончик?» «Так это ваш!» У -у -у. «А мы-то думаем, чей тут телефон валяется?» «Где?» «Да тут, в баре!» «Подходите, да, мы ждем!» Он захлопнул крышку телефона и посмотрел на Гумилева абсолютно трезвыми глазами «Они сейчас подойдут!» «Скажу, что это ты с ними разговаривал!» Голосом старого педераста», — усмехнулся Андрей. Нет уж, ты эту кашу заварил, ты и расхлевой. Сейчас припрутся какие-нибудь журналистки, а потом скандал в газете. Невинные забавы молодых олигархов. Их боцман дурак ты, и шутки твои дурацкие. Он ошибся. Девушки, подошедшие к их столику, не были журналистками. Это стало ясно по их бейджикам. У худенькой блондинки в бежевом деловом костюме на бейдже было написано «Анна Токрева, Институт биологической медицины». Бейдж ее спутницы, одетый в черную узкую юбку-карандаш и белую блузку со воротником, извещал, что она Ева Казанцева из Института развития человека. Анна, смущаясь, начала бормотать что-то о том, что она не хотела причинять никому беспокойство, но Ева ее перебила. «Просто, Аня, у нас Маша-растеряша, вот и все. Спасибо, мальчики, что не прикарманили игрушку». Мальчики переглянулись, едва удержавшись от того, чтобы не захохотать в голос. «Да, конечно, большое спасибо», — пролепетала блондинка. Ева потянула ее за рукав. «Ну все, пошли, не будем мешать занятым людям». Чернецкий поднялся из-за стола, галантно подвинул девушкам два плетеных кресла. «Не торопитесь, девочки, мы с другом с удовольствием угостим вас шампанским. Правда, Андрей?» Он явно забавлялся, вспоминая студенческие времена. Гумилев не любил незнакомых людей в компании, но девчонки вроде бы не выглядели хищницами из породы охотниц за олигархами. Просто молоденькие аспирантки или новоиспеченные кандидаты наук, каким-то чудом получившие приглашение на закрытую конференцию. По нынешним временам редкость. Молодежь не слишком охотно шла в фундаментальную науку, и HR-департамент компании Гумилева с трудом отыскивал подходящие кадры среди выпускников вузов. «Любопытно поглядеть, что они из себя представляют», решил Андрей и согласно кивнул. Ева и Аня, как и полагается приличным девушкам, поломались, но потом все же согласились выпить с симпатичными молодыми людьми, но не шампанского, а всего лишь кофе. Андрей и Петр продолжали дегустировать односолодовые шотландские виски, и, может быть, именно из-за этого разговор за столиком тек легко и непринужденно. Как и любой состоятельный и вдобавок привлекательный мужчина, Андрей привык к избыточному женскому вниманию. То, что в начале его восхождения казалось сверкающим призом «ты богат, а значит любая девушка может быть твоей», в действительности обернулось довольно серьезной проблемой. Красавицы модельной внешности наперебой демонстрировали желание оказаться с ним в постели, соревнуясь в умении стильно одеться и поддержать светскую беседу. При этом каждая старалась подчеркнуть свои особые достоинства. Умопомрачительную длину ног, размер и форму бюста, мягкость, подправленных силиконом губ. Ничего плохого в этом, разумеется, не было. Плохо было то, что каждая из них хотела быть с Андреем не потому, что он нравился ей как мужчина, Потому что он был миллионером. В те времена Гумилев еще только готовился к тому, чтобы заработать свой первый миллиард. И даже против этого Андрей не имел бы никаких возражений. В конце концов, любая девушка мечтает о бриллиантах и дорогих машинах. Если бы в какой-то момент ему не стало ясно, что для красоток, старательно изображающих пылкие чувства, в принципе все равно, с кем просыпаться утром. С ним, с Чернецким, с пожилым бокситным королем Урала Сундуковым или даже с горбатым владельцем сети фармацевтических предприятий Брумелем. Принципиальным для них был запах богатства, который они чуяли лучше, чем вышедшая на тропу рысь чует свежую кровь. Еще хуже было то, что многие девушки ставили своей целью во что бы то ни стало – выйти замуж за олигарха. Это был целый бизнес, включающий в себя сводников, информаторов, владельцев баз данных, специалистов по подстроенным как бы случайным встречам, частных детективов, шоферов, охранников, массажистов, шантажистов и тому подобных людишек кормящихся крохами, падающими со стола сверхбогачей, богачей. Зная о существовании таких профессиональных охотниц, Андрей поневоле начинал сомневаться в каждой новой знакомой. Вот и сейчас. Не была ли подстроена ситуация с мобильником заранее? Но откуда девушкам было известно, что приятели выберут именно этот столик? Правда, других свободных столиков поблизости не было, но ведь если бы не желание сбежать от надоедливых журналистов, они могли бы остаться у стойки бара. Так ничего и не решив, Гумилев принялся изучать оживленно болтающих с чернецким подруг. То, что лидером в этом тандеме была Ева, сомнений не вызывало. Яркая, заводная. С бедовыми зелеными глазами она мало походила на человека, серьезно занимающегося наукой. Андрей плохо знал биологию, но кое-каких терминов у сотрудников своей биохимической лаборатории нахватался. Когда разговор зашел о новой технологии пересадки стволовых клеток, он воспользовался этим обстоятельством и задал Еве несколько коварных вопросов. К его удивлению, Ева не только сходу ответила на все вопросы, но и тактично дала ему понять, что в этой сфере знания он является полным дилетантом. «Ага», — подумал Андрей, «ну-ка посмотрим, так ли ты хороша в других областях». Оказалось, хороша. Когда Андрей в очередной раз был вынужден признать свое поражение, Ева засмеялась и сказала, «Андрей!» «Но почему вы все время стараетесь выглядеть умнее, чем вы есть?» «То, что к науке вы не имеете никакого отношения, видно невооруженным глазом. Вы и ваш друг, наверное, из этих...» Она показала пальцем в потолок. «Из спонсоров, да?» «Ну так зачем же прикидываться?» «Вот», — засмеялся Чернецкий, Андрюха, «приложили тебя не в бровь, а в глаз». Гумилев тоже улыбнулся, не желая показывать, что ирония Евы его задела. «Вообще-то я считаюсь неплохим специалистом в области интеллектуальных технологий». «Зачем же вы оправдываетесь?» – подразнила его Ева. «Я же не говорила, что вы вообще ни на что не годны, кроме манимейкерства. Просто научников хорошо видно со стороны». «Вы тоже не слишком похожи на синий чулок», – буркнул Андрей. «Мы специалисты новой формации». Ева подмигнула подруге. Вот, например, Аня специалист по метилированию ДНК. Точнее, по ДНК метилтрансферазам. Таких, как она, в России три человека. Пять, робко проговорила Аня. Пусть пять, как бы то ни было, эксперты такого уровня, это золотой фонд страны. А какой толк в этом метилировании? Ухмыльнулся Чернецкий. «Оно вообще кому-нибудь, кроме этих пятерых, интересно?» «Не милирование, а метилирование. Ева перегнулась через стол и взяла ладонь Чернецкого своими тонкими пальцами. «Вот смотрите, Петр, сейчас вы молоды, здоровы и богаты. У вас сильные руки с хорошей кожей. Но представьте, что через сорок лет вы состаритесь». «Увы, это неизбежно! Мышцы ваши станут дряблыми, кожа покроется старческими пятнами и складками!» Гумилев вдруг поймал себя на мысли, что ему неприятно видеть, как эта дерзкая зеленоглазая девчонка прикасается к Чернецкому. «Почему она не взяла его руку?» Но к этому времени исследования Ани позволят врачам управлять деятельностью клеток человеческого организма, в том числе и омолаживаться, причем кардинально. Вы пройдете курс клеточной терапии, и вот, смотрите, ваше тело вновь стало сильным и красивым, кожа разгладилась, мышцы обрели прежнюю гибкость. Счастливый владелец нефтедобывающей компании, как завороженный, смотрел на свою ладонь. «Зубы новые выросли», – задумчиво проговорил Гумилев. «Так что в стомную челюсть можно выбрасывать». «Потрясающе!» – засмеялся Чернецкий. «А это не разводка? Ну, знаете, вроде средства от облысения». Ева собиралась ответить какой-то колкостью, но Андрей предостерегающе дотронулся до ее руки. Он сам удивился, каким естественным получился у него этот жест. «Давайте послушаем нашего уникального специалиста». Аня очень сильно засмущалась. Щеки ее вспыхнули пунцовым румянцем. «Это одно из наиболее перспективных направлений современной науки. К сожалению, у нас в стране на фундаментальные исследования выделяют совсем небольшие средства. А вот в Штатах, где я проходила стажировку, и государства, и частные компании вкладывают огромные суммы в генную инженерию. «Потому что хотят жить долго», — добавила Ева. Расскажешь мне об этом поподробнее? Чернецкий очень естественно перешел с Ани на ты. Гумилев удивился. Он весьма искренне считал, что приятеля не интересует ничего, кроме его любимой нефтянки. Вмешиваться, впрочем, он не стал. Интерес Петра Канне его вполне устраивал. Андрей понял, что Ева чем-то его зацепила. То ли тем, что не боялась с ним спорить и делала это вполне аргументированно, то ли ироничным отношением к его богатству, то ли просто тем, что была совсем не похожа на девушек, с которыми Гумилев общался в последние годы. Вечер закончился тем, что Чернецкий уехал с Аней. Ева от предложения отвезти ее домой на отрез отказалась, сославшись на какие-то дела, Ложась спать, Андрей поймал себя на мысли, что постоянно думает о девушке с зелеными глазами, а на следующий день послал курьера в институт, где работала Ева. На визитной карточке, где были перечислены все его регалии, он написал «Милая Ева, без вас мне скучно в моем раю». «Приглашаю вас сегодня вечером на ужин в ресторан Континента Антинори». Мой шофер заедет за вами в 18.00. Пожалуйста, не отказывайтесь». К визитке он добавил голубую картонную коробочку. Ева пришла в ресторан с распущенными по плечам волосами, подведенными глазами и в сиреневом платье по колено, плотно облегающем ее точеную фигуру. Из украшений на ней была только подвеска с полуторакаратным бриллиантом, присланная Андреем с утра. «Я был почти уверен, что ты откажешься от подарка», — сказал Гумилев, целуя ей тонкую руку. «Почему?» — улыбнулась Ева. «Достойный подарок от благородного человека. Почему я должна отказываться?» «Потому что 90% процентов девушек начали бы ломаться, убеждая меня в том, что они не могут принять бриллиант, который их к чему-то обязывает», — подумал Андрей. «Потому что им нужен не один бриллиант, а сотни. И все они рассчитывают получить эти бриллианты, продемонстрировав, какие они хорошие, немеркантильные девочки». «Я рад, что ошибся», — искренне сказал Андрей. Не люблю чересчур предсказуемых людей В этом мы похожи Ева чуть прищурила свои зеленые кошачьи глаза Поэтому мне сейчас немного скучно Почему? Тебя не прельщает тосканская кухня? Нет, я как раз люблю Италию и все, что с ней связано Просто все действительно слишком предсказуемо Дорогой подарок, ужин в элитном ресторане «Потом ты отвезешь меня домой и зайдешь на чашечку кофе. Или ты не женат и пригласишь меня к себе?» Гумилев сдержанно улыбнулся. Так улыбается гроссмейстер, загоняя в ловушку талантливого, но неопытного шахматиста. «Я действительно не женат, но планы на оставшуюся часть вечера у меня совершенно другие». Сейчас мы поужинаем и поедем на экскурсию. «Куда-куда?» — весело переспросила Ева. «Я покажу тебе сердце своей компании. Новый исследовательский центр. Мы спустимся в подземные лаборатории, оснащенные сверхсовременным оборудованием. Проедем по цехам настоящего завода, где делают лучшие в мире процессоры для искусственного интеллекта. Ты увидишь самые интересные разработки ученых, работающих на мою компанию. Ну как? Нравится программа? Еще бы! Ева мгновенно сбросила с себя всю напускную тонность, с которой она рассуждала о предсказуемости Андрея, и превратилась в азартную девчонку, охваченную жаждой приключений. А может, ну его этот ужин? не стал спорить, и они покинули континенту Антинори, так и не притронувшись к закускам, к большому разочарованию шеф-повара. Всю ночь Гумилев показывал Еве технологические чудеса своего исследовательского центра, и к утру оба почувствовали, что жутко проголодались. Ужин, он же завтрак, был сервирован в пентхаусе Гумилева и состоял из заказанной по телефону пиццы и банки маслин. Больше ничего Андрей предложить гости не смог, поскольку дал горничный выходной еще накануне. Но Ева, кажется, была не в претензии. Утро застало их в растерзанной постели, где среди тончайших испанских простынь чернели варварски раздавленные маслины. Пробивавшиеся через жалюзи солнечные лучи превращали загорелую Еву в изящную золотую статуэтку. Андрей смотрел на ее тонкие, беззащитные руки, настроенные ноги, закинутые на скомканное одеяло, на чуть трепещущие ресницы и думал о том, что нашел, наконец, свое счастье. С тех пор прошло семь лет, и вот теперь он просыпается один в пустой спальне, а его счастье проводит ночь у себя в кабинете, а потом улетает в тайгу на целый месяц. Отрицательная динамика, как назвали бы это его аналитики. «С воспитательной точки зрения было бы правильно молча уехать в офис, не разговаривая с ней», — подумал Гумилев. С другой стороны, отпускать жену в экспедицию, не помирившись с ней, ему не хотелось. Вчера он погорячился. Конечно, сворачивать исследования в Сибири нерационально. Слишком ценные данные может добыть для него научная база в глубине непроходимой тайги. Одно открытие племени снежных людей, Йоху, само по себе может войти в аналы науки». А тут еще загадочная история с быстро деградирующим обществом марлоков. Андрей чувствовал, что Йоху и марлоки вовсе не случайно обитают в одном районе. Существует какой-то фактор, а может быть целый комплекс факторов, объясняющий эту аномалию. И когда его ученые докопаются до истины, Андрей найдет, как распорядиться этими уникальными сведениями. Гумилев спустился вниз, прошел через стеклянную галерею с зимним садом в башню Евы. Дверь ее кабинета не была заперта. Ева, свернувшись калачиком, лежала на том самом оливковом диване, на котором они с гостями смотрели вчера фильм «Из жизни Марлоков». Прямо в лицо Еве бил солнечный свет, но это никогда не мешало ей спать. Андрей всегда плотно задергивал шторы в спальне. При его светочувствительности яркие лучи будили его уже на рассвете. Ева же любила просыпаться в залитой солнцем комнате. «Тогда я точно знаю, что новый день уже наступил, и солнце светит, и все будет хорошо», — не раз повторяла она. Подойдя к дивану, Андрей осторожно опустился на колени, так что его лицо оказалось вровень с лицом жены. Ева наверняка услышала его шаги и проснулась. Об этом можно было судить по изменившемуся ритму дыхания. Но не стала открывать глаза. «Ева!» – прошептал Андрей. Жена не отозвалась, но длинные ресницы ее едва заметно вздрогнули. «Как тогда, в наше первое утро вдвоем?» – подумал Гумилев. Он чувствовал странную печаль. Все действительно было очень похоже. Даже лучи солнца падали под тем же углом, как и семь лет назад. Вот только сами они стали другими. И превратиться в прежних беззаботных любовников им было уже не дано. Ева снова позвал он, и легонько дотронулся до ее теплых сонных губ своими. «Просыпайся, милая». М -м -м! Ева потянулась и приоткрыла глаза. «Доброе утро, дорогой. Я засиделась допоздна, заснула часов в 5 утра. Завтракай без меня, хорошо?» «Ладно», — он подоткнул грозившую упасть на пол подушку. «Я просто хотел пожелать тебе хорошей дороги. Позвони сразу же, когда берешься до станции, и будь осторожна, пожалуйста». Он замялся, потом добавил, «Не сердись на меня». Но Ева уже снова опустила ресницы, никак не отреагировав на его слова. Или задремала, или решила не возвращаться к теме их вчерашней ссоры. На сердце у Андрея легче не стало, но он решил поддержать и жены. В конце концов, время поможет ей справиться с обидой. Гумилев коснулся губами ее щеки и тихо вышел из кабинета. Больше они не виделись.